С котами у Магрот отношения не складывались, а мысль о мышеловках повергала её в ужас. Она всегда была убеждена в том, что хозяйка способна вступить в мирный диалог с таким существом, как мышка, и договориться, какой именно порядок распределения пищевых припасов в доме наилучшим образом служит выгоде и удовольствию обеих сторон. Такой взгляд на вещи отличался некоторой гуманностью, и мыши этим вовсю пользовались. Залитый лунным светом пол кухни шевелился, как живой. Когда же в двери вдруг раздался стук, пол, такое впечатление, резко кинулся в норы. Выждав минуту, стук повторился снова. Снова воцарилась тишина. Затем дверь уже заходила так, что чуть не слетела с петель. «Именем короля, откройте!» Послышался зычный голос. Но другой голос тут же яростно зашипел. Вовсе не обязательно так орать. Ты чего глотку дерёшь? Я тебе этого не приказывал. А вот если бы я так гаркнул тебе в ухо? Прошу прощения, Сир. Многолетняя привычка, Сир. Постучи-ка ещё разок. Только умоляю не так сильно. Стуг в дверь мог бы быть ещё потише. С крючка на двери на пол свалился передник Маград. Может, всё-таки я сам постучу? Не положено, Сир. Короли в хижины не стучатся. Вы не волнуйтесь. «Я справлюсь! Во имя короля... Сержант!» «Виноват, Сир, забылся!» «Может, просто отодвинем засов и войдём?» Раздался звук, свидетельствующий о крайней степени нерешительности. «Наверное, не стоит этого делать, Сир!» Произнес невидимый сержант. «Лично я бы посоветовал просто взять и поджечь эту лачугу!» «Поджечь?» «Так точно! Обычное дело! Не хочешь отпирать дверь, получай красного петуха!» Сразу все выскакивают. Думаю, это совершенно неприемлемо, сержант. Если ты ничего не имеешь против, я всё же попробую сдвинуть засов. У меня аж сердце разрывается, когда вижу, что вы идёте на подобные уступки. Что ж, извини. Может, я просто выбью дверь? Нет. Можно ещё поджечь отхожее? Исключено. Тогда вон тот курятник. Сержант! Сир! Сир! «Сию минуту возвращайся обратно в замок и оставить вас здесь одного, сир!» «Видишь ли, сержант, здесь дело крайне щепетильного свойства. Уверен, ты человек, обладающий множеством добродетелей. Однако иногда даже король нуждается в одиночестве. Как ты понимаешь, здесь замешана одна молодая особа». «Ага, намек понял, сир!» «Благодарю. Теперь помоги мне слезть с этого животного». «Виноват, сир! Конечно, сир!» «Пустяки, сержант!» «Если вашему величеству вдруг понадобится что-нибудь поджечь...» «Прошу по-хорошему, сержант! Возвращайся в замок!» «Слушаюсь, сир! Всегда служу вашему величеству!» «Эм... Сержант!» «Да, сир!» «Поскольку я ушел с прежнего места работы, надо, чтобы кто-нибудь доставил шутовских дел гильдию мой колпак и бубенчики!» По-моему, ты идеальная кандидатура для этого задания. Благодарю за доверие, сир. Я не подведу. Ничего-ничего. Просто я вижу, как ты хочешь быть полезным своему королю. Так точно, сир. И потребуй, чтобы тебя поселили в одном из гостевых бараков. Непременно, сир. Благодарю, сир. Звонко зацокали копыта удаляющейся лошади. На дверях хижины лезнул засов и шут поспешно юркнул в приоткрывшуюся узкую щель. Чтобы в кромешной тьме зайти в дом ведьмы, требуется немало мужества. Хотя, наверное, не меньшее мужество понадобится, чтобы надеть пурпурный камзол с бархатными рукавами и фестонами на манжетах. Зато бубенцов на камзоле не было. Что же до бутылки пенистого вина и букета роз, которые прихватил шут из замка, то за время пути вино выдохлось, а цветы несколько пообтрепались. Шут положил подарки на стол а сам присел возле угасающего камина. Он потер глаза. День выдался тяжелый. Король из него, что и говорить, вышел не лучший. Однако шут полжизни угробил на то, чтобы научиться быть тем, кем ему быть не хочется. Поэтому, скрипя зубами, он держался. Его предшественники совсем запустили королевство. Столько всего надо построить, обустроить, заново возвести. Более того, оставалась еще проблема герцогини. Почему-то он счел себя обязанным распорядиться, чтобы ее перевели из тюремной камеры в просторную, чистую башню. Она ведь овдовела, а вдов, по мнению Шута, следовало жалеть. Хотя его жалости герцогиня не поняла, она сочла нового короля жалким слабаком. В общем, судя по всему, другого выхода не оставалось. Придется ей отрубить голову хотя шуту этого очень не хотелось. «О да, править королевством — дело не шуточное, подумал он, и тут же расплылся в счастливой улыбке, порадовавшись своей точной мысли. Вскоре он заснул. Герцогиня же и не думала спать. В данную минуту, цепляя за верёвку из разрезанных на полосы простыней, она висела на полпути к подножию из замковой стены. Весь предыдущий день герцегиня потратила на то, чтобы расколупать слой извести, в которой были вмурованы прутья решётки. Хотя куда проще было бы пробить любую из окружающих стен. Причём в качестве тарана сошло бы что угодно, даже обыкновенная головка сыра. «Вот дурак!» – глумилась герцегиня над своим тюремщиком. «Он ведь сам приказал выдать ей столовые приборы и распорядился снабдить постельным бельём. Но что за люди?» позволяют своему страху думать за них. Даже сейчас её боятся, когда она целиком и полностью в их власти. Но сильный никогда не может попасть во власть слабому. Это просто не в силах слабого. Если уж на то пошло, заточи она в темницу саму себя, она бы не упустила возможности заставить себя пожалеть, что когда-то появилась на свет. А вместо этого её завалили всяческими одеялами и подушками. Видите ли? Они волнуются. Но ничего, очень скоро она вернется. Королевство лежит у ее ног. В ее распоряжении всегда имелись безотказные средства заставить людишек считаться с ее волей. И на сей раз со всякими мужьями она связываться не будет. Леонель проявил себя полным слизняком. Хуже не бывает, ведь он даже не способен был совершить те злодейства, на которые точно был способен. Она тяжело приземлилась на мягкую подстилку мха, перевела дыхание и с ножом в руке скользнула вдоль замковых стен в сторону леса. Она доберётся до дальней границы королевства и там переплывёт реку, а может, построит плод. К утру она будет слишком далеко, чтобы её могли найти. К тому же она сильно сомневалась, что её вообще будут искать. Слизняки. Скорость, с которой герцогиня перемещалась по лесу, была поистине удивительной. Но, во-первых, к её услугам были достаточно широкие дороги, а во-вторых, она обладала поразительным чувством направления. Герцогиня лёгкими шагами двигалась вниз по склону. Впрочем, попадись ей навстречу река, она бы лёгкими грибками плыла вниз по течению. Но вдруг вокруг неё возникло чересчур много деревьев сразу. Лесная тропинка никуда не подевалась, она по-прежнему велась в нужном направлении, но вот деревья, такое впечатление, сомкнулись чересчур плотно. Повернувшись назад, герцогиня обнаружила, что позади неё лесные исполины высят сплошным частоколом, а от тропинки и следа осталось. Герцогиня завертелась в разные стороны, намереваясь поймать движущиеся деревья на месте преступления, однако те и не думали двигаться. Олешни поколебимо стояли, зарывшись корнями в лесной мох. В воздухе не наблюдалось ни малейшего дуновения. Однако листва высоких крон весьма странно трепетала. "Браво", процедила герцогиня сквозь зубы. "Хорошая задумка, но я всё равно не остановлюсь. Не признаю остановок. И помните, я ещё вернусь". Однако в этот момент деревья расступились, и тропинка вдруг вывела герцогиню на небольшую полянку, которой здесь никогда не было и никогда не будет, но на которой нынешней ночью собрались всевозможного рода рога, клыки и глаза. Герцогиня вынуждена была признать, что сборище слизняков — это тоже опасная сила. Однако сейчас ей пришлось столкнуться с союзом с заключенным сильными. Несколько секунд длилась грозная пауза наполненное угрожающим дыханием. Затем герцогиня криво усмехнулась, подняла над головой нож и бросилась на неприятеля. Передние ряды вражеской армии расступились, пропуская её, а потом сомкнулись за её спиной. Даже кролики приняли участие в расправе. Королевство, облегчённо перевело дыхание.